что мужчины ищут в своих женах своих матерей, таким способом реализуя Эдипов комплекс. Неужели правда? Разумеется, он с готовностью принес и эту жертву.